6. Если не считать ночь, которую он провел в разговорах с Человеком в Черном Ночь, когда Уолтер предсказывал судьбу на безусловно подтасованной колоде карт Эти 12 часов темноты на берегу пересохшей речки Стали самыми длинными в жизни Роланда Усталость проникала все глубже и глубже, пока не создалось ощущение, что на него навалили груду камней. Давние лица и давние места маршировали перед глазами. Веки становились все тяжелее и тяжелее. Сюзан, скачущая по спуску с развивающимися за спиной золотистыми волосами. Кадберт — Бегущий вниз по склону Иерихонского холма, кричая смеясь. Его волосы тоже развивались за спиной. Алан Джонс, поднимающий стакан, чтобы произнести тост. Эдди и Джейк, с веселыми криками борющиеся в траве. Лающий Иш, бегающий вокруг. Мордред был где-то рядом и близко. Но вновь и вновь Роланд чувствовал, как засыпает. Всякий раз ему удавалось рывком выдергивать себя из сна. И тогда он начинал торопливо оглядываться, понимая, что все ближе подходит к черте, за которой глубокий сон неизбежен. Всякий раз он ожидал увидеть черного паука с красной отметиной на животе, бросающегося на него но видел только пляшущих вдалеке оранжевых гобов и не слышал ничего, кроме завывания ветра. Но он ждет, наблюдает, и если я засну, когда я засну, бросится на нас. Примерно в 3 часа ночи Только огромным усилием воли ему удалось вырваться из дремы, которая через мгновение другое точно утянула бы его в глубокий сон. Он в отчаянии начал озираться. Ладонями так сильно потер глаза, что перед ними засверкали звездочки, искорки, огоньки. Костер едва отлел. Патрик лежал в 20 футах от него, у искривленного ствола тополя. С того места, где сидел стрелок, юноша казался укрытым шкурой-мешком. Выше нигде не было видно. Роланд позвал ушастика-путаника, но ответа не получил. Стрелок уже решил подняться, но тут увидел маленького дружка Джейка, лежащего чуть дальше границы светового круга, отбрасываемого догорающим костром. Во всяком случае увидел поблескивание глаз с золотыми ободками. Глаза эти с мгновения смотрели на Роланда, а потом исчезли. Вероятно, Иш снова положил морду на лапы. «Он тоже устал», — подумал Роланд. «И почему нет?» Вопрос о том, что станет с Ишем после завтрашнего дня, попытался всплыть на поверхность тревожного усталого сознания стрелка. Но Роланд загнал его в глубину. Он поднялся. Рука скользнула по бедру, которая раньше доставляла ему столько хлопот, позабыв о том, что боли там уже нет. Подошел к Патрику и разбудил, тряхнув за плечо. Трясти пришлось сильно, но в конце концов глаза юноши открылись. Роланда это не устроило. Он схватил Патрика за плечи, приподнял и усадил на землю можно сказать, бросил. Тот испуганно уставился на Роланда, словно ожидая беды. Помоги мне разжечь костер, Патрик. Занятие это должно было хоть немного разбудить юношу. И как только огонь разгорелся, стрелок решил, что Патрик может какое-то время подежурить. Идея эта Роланду не нравилась. Он понимал, что оставлять на вахте Патрика опасно, но знал и другое. Еще опаснее продолжать нести вахту самому. Ему требовалось поспать. Часа или двух вполне хватило бы, и, конечно же, Патрик смог бы прободрствовать этот короткий промежуток времени. Юноша с готовностью собирал ветки и клал в костер, хотя движениями напоминал буги, оживший труп. И как только костер разгорелся, плюхнулся на прежнее место, сунув руки между костлявых колен уже скорее спящий, чем бодрствующий. Роланд подумал, что парню надо бы дать хорошую оплюху, чтобы тот окончательно проснулся. И потом с горечью корил себя за то, что не стал прибегать к этому действенному приему. Патрик, послушай меня. Он вновь тряхнул юношу за плечи, достаточно сильно, чтобы заставить взлететь длинные волосы, но часть их снова упала на глаза. Роланд отвел их в сторону. «Я хочу, чтобы ты бодрствовал и нес вахту. Только один час до того момента...» «Посмотри на небо, Патрик! Посмотри! Боги, не смей засыпать, когда я с тобой говорю! Видишь это? Самую яркую звезду из тех, что ближе к нам!» Роланд указывал на древнюю матерь, и Патрик тут же кивнул. В его глазах блеснула искорка интереса, и Роланд подумал, что он на правильном пути. На лице Патрика читалось желание нарисовать древнюю матерь. И, скорее всего, он бы бодрствовал, рисуя ее, сверкающую между двух толстых расходящихся ветвей тополя. Может, бодрствовал бы и до зари, если бы сильно увлекся. «Вот, Патрик...» Он усадил юношу к стволу другого тополя В надежде, что твердая бугристая кора Поможет удержаться от сна Каждое движение давалось Роланду с трудом Словно происходило все под водой Он устал, очень устал «Ты по-прежнему видишь звезду?» Патрик энергично кивнул Его сонливость сняло как рукой И стрелок возблагодарил богов за дарованную милость «Когда она зайдет за толстую ветвь, и ты не сможешь видеть ее и рисовать, не поднявшись, позови меня. Разбуди, как бы громко тебе не пришлось кричать. Ты меня понял?» Патрик тут же кивнул. Но Роланд достаточно долго пробыл с ним в одной компании, чтобы знать, кивок означает слишком мало, а то и ничего. Он всегда стремился доставить собеседнику удовольствие. Спроси его, равняется ли 9 плюс 9 — 19, и он бы кивнул с тем же энтузиазмом. «Когда ты не сможешь увидеть звезду с того места, где сидишь?» Собственные слова доносились откуда-то издалека. Ему оставалось лишь надеяться, что Патрик слышит его и понимает. Тем более, что лишенный языка юноша уже взял альбом и отточенный карандаш. «И это моя лучшая защита!» Пробормотал внутренний голос Роланда, когда тот шел к горке шкур, что лежали между Хо-2 и костром. «Он не заснет, пока будет рисовать. Ага». Стрелок надеялся, что так и будет, но знать наверняка не мог. Да это его и не волновало, потому что он, Роланд из Гелиада, В любом случае собирался улечься спать. Он сделал все, что мог, а теперь хотел только одного – закрыть глаза. «Один час...» Он сам едва слышал свой голос. «Разбуди меня через час, когда звезда, когда древняя матерь скроется за... Договорить Роланд не смог. Даже не узнал, что перестал говорить. Усталость схватила его и мягко забросила в глубокий безсоновидений сон.